Глава 5. Антисетевые эффекты. Успехи, подобные достигнутым компанией Slack, поражают воображение. Невероятно слышать историю неудачного игрового стартапа, завершившуюся его продажей за 27 миллиардов долларов. Однако на каждый успешный запуск продукта приходится множество неудач, и они обычно случаются в самом начале. Антисетевые эффекты это негативный фактор, приводящий к краху нового продукта. В отрасли принято фокусироваться на положительных результатах сетевых эффектов. Однако в момент возникновения они являются разрушительной силой, генерирующей неблагоприятный апорочный цикл. Новые пользователи в нём оторгаются, потому что в сети мало других пользователей. В случае со Slack пользоваться продуктом не имеет смысла, пока на него не перейдут и ваши коллеги. В случае с Uber вы не сможете воспользоваться услугой, пока не будет достаточного количества водителей. Они же в свою очередь не станут подключаться к сети, не способная обеспечить достаточное количество заказов. Первый этап создания сети, самый трудный, и некоторые характеризуют его как ситуацию курица или яйцо или необходимость раскрутить сообщество. Я называю это проблемой холодного старта. В классической мифологии успеха стартапа небольшая группа молодых основателей работает вдали от дома. Возможно, в лофте крутого технологического центра где-нибудь на побережье. Они создают убийственный продукт, предлагающий новый способ взаимодействия людей: коммуникационное приложение, обмен файлами, покупка и продажа услуг. Независимо от того, говорят об этом прямо или нет, продукт является сетевым, а значит, генерирует сетевые эффекты. Конечно, в соответствии с мифологией, стартапы рывы выпускают продукт на рынок, И график его продаж сразу же начинает напоминать хоккейную клюшку. Он вызывает невероятную шумиху в технической прессе и в более широком интернет-сообществе. Он распространяется по миру, и его используют многие миллионы людей. В этой мифологии удобно пропустить ту часть истории, в которой сеть ещё не достигла минимального необходимого масштаба и уровня активности. Реальность же такова: Новые продукты зачастую вызывают первоначальный всплеск численности пользователей, но по мере того, как улетучивается новизна, снижается и их активность. Впоследствии может произойти ещё один всплеск, но и он ни к чему не приведёт. Люди не начнут пользоваться продуктом, если на него не перейдут их друзья. Разработчики при этом лихорадочно добавляют функционал, менеджеры удваивают маркетинговые усилия, но сети так и не удаётся взлететь, и команда в итоге оказывается там же, где была изначально. Она не решила проблему холодного старта, поэтому и потерпела неудачу. Проблема холодного старта первая, с которой сталкиваются новые сети. Решить её очень сложно. Достаточно посмотреть статистику. десятки тысяч стартапов разрабатывают социальные сети, коммуникационные приложения и сервисы для торговли, но лишь несколько десятков из них становятся крупными независимыми компаниями. Создать новую компанию, в принципе, непросто, а в сфере, где в силу специфики продукта победитель получает всё, трудности возникают ещё больше. Возьмём стартапы, разрабатывающие приложения для торговли. Компания Andreessen Horowitz недавно проанализировала 100 лучших в этой сфере, и выяснилось, что 4 лучших продукта приносят 76% валового дохода. Это очень высокая степень концентрации. В категориях социальные сети и инструменты для совместной работы наблюдается то же самое. Всего несколько приложений создали аудиторию из более чем миллиарда пользователей. И тем не менее эти категории продуктов остаются привлекательными. С ними работают самые дорогостоящие компании в мире. Они формируют технологическую индустрию, в которой мы живём и работаем. Осознание её динамики ключ к пониманию будущего. Сколько нужно? Slack принесёт очень мало пользы первому пользователю, если он окажется единственным. Но вдруг найдётся один коллега, который также пользуется Slack. Этого будет достаточно. А если два? Сколько их вообще нужно? CEO Slack Стюарт Баттерфилд ответил на этот вопрос так: Slack работает и с двумя пользователями, но чтобы он проявил весь свой функционал, нужны трое. Долговременные и стабильные группы из трёх человек это минимум, необходимый, чтобы считаться корпоративным пользователем. Важно и то, как пользователи Slack взаимодействуют друг с другом. Недостаточно, чтобы они просто зарегистрировались, нужно, чтобы они ещё и общались в течение долгого времени. Достигнув порога, а для Slack это примерно 2000 сообщений, они почти гарантированно задержатся в сети и продолжат пользоваться продуктом. Основываясь на опыте того, какие компании остались с нами, а какие нет, мы решили, что любая команда, которая за свою историю обменялась двумя тысячами сообщений, испытала Slack, полноценно испытала. Для команды из 50 человек это означает около 10 часов переписки. Для обычной команды из 10 человек это, возможно, недельный объем. Но нас поразило… что независимо от других факторов после 2000 сообщений 93% этих клиентов продолжают пользоваться Slack до сих пор и эту идею можно экстраполировать на широкий спектр продуктов сколько пользователей должно быть в вашей сети прежде чем удастся получить позитивный пользовательский опыт Чтобы ответить на этот вопрос, компания проводит анализ масштабов своих сетей по оси X во взаимосвязи с рядом важных показателей вовлечённости по оси Y. Для Uber этот график показал, что большее количество водителей обычно означает меньшее время ожидания, а следовательно, и большее количество пользователей, по крайней мере, до определённого момента. Нет особой разницы ждать такси 2 или 1 минуту. Знаменитая максима 10 друзей за 7 дней отражает ту же мысль. Пользователи, приходящие в сеть с большим количеством друзей, имеют более высокий уровень удержания, который компания стремится максимизировать, по крайней мере, до точки убывающей отдачи. Проведите достаточное количество таких анализов, и обнаружатся некоторые интересные закономерности. Кривая продемонстрирует перегиб в точке пересечения максимального использования сети и соответствующей ему плотности. Этот порог есть у каждого продукта, но у одних он отмечается при более высокой плотности, у других – при более низкой. Zoom также является средством коммуникации на рабочем месте и при этом имеет низкие пороговые требования для формирования стабильной сети. Вот что сказал мне Рик Юань, генеральный директор Zoom. «Вам нужны только два человека. Один хочет позвонить другому и поговорить». этого достаточно, чтобы Zoom был полезен им обоим и чтобы они продолжали им пользоваться. Airbnb и Uber это двусторонние рынки, которые требуют более чем одного-двух участников и учёта региональных ограничений. Здесь наличие выбора имеет большое значение. Возможно, вы захотите просмотреть десятки различных объявлений или заказать машину из разных районов города. Поэтому для получения положительного пользовательского опыта требуется куда более высокая численность пользователей. Вот что говорит ветеран компании Airbnb Джонатан Голден. Соучредитель компании Нейт Блечарчик мыслит количественными показателями и считает, что 100 просмотренных объявлений на каждые 300 размещённых это магическое число, обеспечивающее рост рынка. Uber стремится оптимизировать свою работу, чтобы основываясь на ИИ, расчётном времени прибытия предоставлять клиентам автомобили быстро. Один из первых CEO Uber, Крис Тейлор, так описывает значение этого показателя. Расчётное время прибытия всегда было ужасным, свыше 15 минут в некоторых районах, особенно в пригородах. Это ключевой показатель. Как можно быстрее снизить время прибытия в среднем до 3 минут в любом районе города. Если вы сможете быстро минимизировать время прибытия, невыполненные заявки и скачки цен, у вас будет здоровый рынок. Другой SEO Элим Барнс, входивший в число первых 50 сотрудников и участвовавший в запуске сети Uber в Лос-Анджелесе, так описывает планирование деятельности компании в то время. Стратегия заключалась в следующем: выпустить на улице кучу машин и попытаться довести их и ТИ, и коэффициент конверсии заказов процент оплативших поездку до разумного уровня. В Лос-Анджелесе и других крупных городах цель заключалась в одновременной работе на линии 15-20 автомобилей. Запуск сети в Лос-Анджелесе, как известно, оказался крайне затратным делом, потому что мы упорно работали над тем, чтобы организовать его в западном Голливуде. Чем выше пороговое значение, тем сложнее начать работу, но тем более защищённым в долгосрочной перспективе будет продукт. Как бы критики ни твердили, что компания генерирует недостаточный сетевой эффект и не имеет надёжной защиты от конкурентов. Сегодня Uber сохраняет большое преимущество перед новичками, они уже не могут аналогичным образом решить проблему холодного старта. Теоретическое понимание того, что у продукта есть пороговое значение пользователей, полезно. Но что практически можно извлечь из этой информации? При разработке новых продуктов важно иметь гипотезу о масштабах сети ещё до её запуска. Приложениям для общения достаточно иметь двух пользователей, поэтому сеть небольшая, из этого и следует исходить. Другое дело продукты с высокой степенью асимметрии с авторами контента и зрителями или рыночной площадке с покупателями и продавцами. Здесь, скорее всего, для достижения порогового значения потребуется гораздо большее число участников, а для начала работы нужно будет приложить серьёзные усилия. Размер первоначальной сети помогает определить стратегию запуска. Противоядие от проблемы холодного старта, решение проблемы холодного старта требует от команды запуска сети и быстрого достижения её достаточной плотности и широты, чтобы повысить пользовательский опыт. В случае со Slack рассмотрите это под следующим углом. Какова вероятность того, что человек, которого вы ищете в компании, использует Slack, а также того, что он ответит вам. Если сеть небольшая и недостаточно плотная, вы не сумеете отправить сообщение нужному человеку, а даже если и сможете это сделать, то вряд ли он ответит быстро, поскольку не часто заходит в Slack. Более того, ваш коллега удивится, почему вы не отправили ему письмо по электронной почте. Если добавить в сеть больше людей, но не тех, кого надо, то их всё равно будет недостаточно. Так что вам нужны правильные пользователи. 10 человек из одной команды, использующих Slack, лучше, чем 20 случайных из разных подразделений. Плотность сети и связи между её участниками это ключевой момент. При добавлении достаточного количества пользователей в сеть Slack она становится стандартным способом связи с кем-то из офиса. Вы можете использовать её для персональных сообщений или для оповещения о планируемых совещаниях, подведении итогов и множества других ситуаций. Интенсивность использования, коэффициент удержания и монетизация повысятся. Этого не добьёшься по мановению волшебной палочки. Не существует переключателя, который переведёт вас из маломасштабной сети в работающую. Наоборот, происходит постепенное улучшение основных показателей по мере заполнения сети. Решение проблемы холодного старта начинается с понимания того, как привлечь в сеть небольшую группу правильных людей, использующих её в одно и то же время. Успешный запуск этой первоначальной сети критично важен, как и создание атомарной сети стабильной минимально возможных масштабов, на основе которой создаются все остальные сети.